всюду суетность всюду к богу и к святыне его небрежежения и всяческое умов шатания горе мне горе И отец Евлогий, грозно сверкая черными глазами, поднимал из гробниц пророков Израиля, бойко влагал в их уста обличительные речи, вызывал всемогущественно словом своим тени преснопамятных нечестивцев прошлого, с видимой радостью указывал на кары Господней, которые этих нечестивцев постигли, обещал с упоением такие же и даже горшие кары изде предстоящим греховодникам-московитянам. Все с удовольствием воспринимали эту баню душевную, и только Языков имел вид независимый и даже несколько недовольный. Он считал этот лапидарный поповский тон грубым и неуместным, он стоял за мягкие изысканные выражения, и он отметил себе в памяти, что эти вот его замечания нужно будет представить в осторожной форме великому государю и вообще московским людям и преподать им несколько примеров гальской политез и утонченности. — Раздерем же жестоко сердец наших каменые! — гремел отец Евлогий, яростно сверкая глазами. — Ветхую грех наших расторгнем катапетазму! — Как это он сказал? — тихонько спросил царь Морозова. — Расторгнем чего? — Он сказал катапетазму, — недоуменно отвечал Морозов. — А чего это такое? — «Не ведаю, государь». «А ну, спроси-ка тихонько сергеевича «Артамон сергеевич а что это за катапетазма?» — наклонился Морозов к Матвееву. «Не ведаю, Борис Иванович». «И Матвеев не ведает, государь». Алексей Михайлович уважительно посмотрел на отца Евлогия. И вспомнился о Леаре Немчин, гораздо наученный в «Астроломии» и географус, и небесного бегу, и землемерию, и иным многим мастерствам и мудростям. А патриарх тогда, да и другие святители, очень все это осуждали, а теперь сами вот за катапитазму взялись, кто их разберет, где правда, и он вздохнул, уповая больше на милость Божью. «Неплодную ума нашего, истрясем землю», — гремел отец Евлогий, — «злосмрадных душ наших грехами, умершвленных от вержем страсти, до да смерти духовной освободимся». Торжествующий он оглядел москвитян. Они смотрели на него подобострастно и были все в поту. Когда проповедь вгоняла человека в пот, это было самым красноречивым доказательством ее морального действия. Алексей Михайлович возжелал лично выразить отцу Евлогию свое полное удовлетворение и царское благоволение, но в это время послышался визг входной двери и какая-то тревога в задних рядах молящихся. Государь оглянулся, к нему подходил жилец Иван, Весьмитинов, молодое лицо его, было заметно взволновано, но он старался не обнаружить неприличной торопливости. Он ударил челом государю. «Ты что, Ваня?» — спросил Алексей Михайлович Ласкова. «С государыней негоже, великий государь!» — отвечал тот. «Она наказывала, чтобы ты как можно поспешил домой. Господи, Иисусе крестясь!» — едва вымолвил царь. «Да ведь ей словно полегче было!» — Не ведаю, государь, но только велели тебе поспешать. Вокруг тревожно зашептались. Царь, сказав лишь несколько ласковых слов ученому-проповеднику, повернулся было к выходу, но тотчас же опять обернулся к нему. — А ты, отпойка, отец Молебен, о здравии государыни, — сказал он. — Слушаю, великий государь, — проговорил отец Евлогий, и тотчас же повелительно мигнул дьякону и певчим «Помолимся, государь». В свите произошло некоторое смятение. Царя ли сопровождать, за царицу ли молиться? Языков сразу нашелся. Половина пусть следует за царем земным, а половина пусть остается при царе небесном. Себя он отчистил в провожатые к царю земному. Но он был сумрачен. Из сегодняшнего столового кушанья явно ничего не выйдет, и эдак, пожалуй, стольник чемоданов упредит его. Он подхватил государя слева вместо Матвеева — Морозов, очень встревоженный, стал справа, Алексей Михайлович торжественно и медлительно пошел из храма. И вдруг точно что толкнуло его в грудях. Что такое? Кто это?